Глава 29. Согрелся, засмеялась хозяйка. Спасибо, чай замечательный, поблагодарил я Альбину. Гусь у вас прямо атаман. Марк Петрович такой, его все псы по дуге обходят. Вы кто? «Хотим снять дом на весь год. Осенью, зимой будем приезжать на каникулы. А летом...» «Почему парик носишь?» Перебила меня Альбина. «Вроде и с волосами хорошо». «Парик?» — переспросил я. «Ага, он в пруду плавает», — засмеялась моя спасительница. «Зрелище не для нервных. Можно подумать, кто-то утонул». «Лысею потихоньку». Нашел я подходящий ответ. «Проплешин не видно», — — возразила моя собеседница. — И на бедного ты никак не похож. Одежонка с барахолки, но стилист у тебя дорогой. Сразу видно, стрижку не криворукий делал. — Не спорь. Я много лет парикмахером работала, потом домом быта заведовала. Девочка тоже не привыкла носить то, во что ее нарядили. — Вы кто? — Иван Павлович Подушкин, владелец детективного агентства, — затараторила Саша. «Я Александра, помогаю ему». «Понятно теперь», — кивнула хозяйка. «Меня зовут Альбина Николаевна Крыскина». Мама с папой чуть не разошлись накануне похода в ЗАГС. Мама не хотела становиться Крыскиной, решила оставить свою фамилию Егорова. Папа возмутился. «Крыскины древний род, я своих предков до десятого колена знаю». И пошел у них сначала спор, потом скандал, затем полный срач. Насмерть разругались. Еле-еле их мой дед помирил». Договорились, так жена останется Егорова, и дети станут Крыскинами. «Вы, наверное, знаете всех жителей?» — спросил я. но «Ну, так на одном месте с рождения!» — снова кивнула раскащица «На работу ездила в Москву, до станции тогда маршрутка от нас ходила. Сейчас ее нет, но у меня свой транспорт есть. Водить давно научилась. Может, слышали про Наталью Ведерникову?» «Кто же ее не знает?» — скривилась Крыскина. «Самое главное — наша пьяница. у Угораздила Виктора на ней жениться. Он из Селезневых, брат у него Кирилл. Жена Кирилла она все руки мастерица, сын Костя сейчас большую должность в налоговой занимает». Кирилл Витю уговаривал, объяснял, что не получится из Наташки супруга толковая. Девчонка еще в школе к бутылке прикладываться начала. «Да Сергей Петрович Березкин вмешался, сказал парню, никого не слушай, это твоя жизнь». «Если начнешь по чужим советам жить, ничего хорошего не выйдет». «Мне тоже в уши бабы наши гундели». «Не общайся с Зинаидой, у нее отец душегуб, мать надзирательница». «Плохая семья, злая». Зинка такая же выросла. «Да я всех лесом отправил, и счастливо много лет живем». Альбина встала, отошла к столику, на котором стоял чайник, и включила его. «В отношении Зины Маковой он не ошибся». Она отличалась от родителей, мягкая была, очень уступчивая и во вред всем добрая. Старики наши ее отца с матерью люто ненавидели, дети их тоже ничего хорошего к Маковой не испытывали. Много лет прошло, прежде чем мнение о женщине изменилось. «Что значит во вред добрая?» — удивилась Саша. «Разве можно сделать плохо, когда делаешь хорошо?» «Элементарно!» — хмыкнула Альбина. Например, твоему отцу врач запретил сладкое. Ну, диабет у мужчины нашли. А папа прямо плачет, так хочет конфету. Ты решила его утешить? Доброе дело совершила, принесла трюфели. Ешь, любимый родитель. Он все слопал и в больницу попал. Умер. Вот пример доброты во вред. Зинка всех жалела, но кое-кому требовалось хороший пендель дать. «Вы сейчас вспоминаете заведующую лесной школой?» уточнил я. «Да, знаете ее?» удивилась Альбина. Лично никогда не встречались, но слышал о женщине. Вроде и Ведерникова у нее в гимназии работала. Крыски намахнула рукой. Зина никому нет сказать не могла. С виду суровая, а внутри мягче масло. Режь ее, на хлеб маш ешь. Наташка к кому только не устраивалась, везде нагадила». «Неделю вроде нормально себя ведет, а потом идет плясать по кочкам. В нашем селе народ живет работящий, никто в перестройку не пропал. живок новой власти приспособились, фермерами стали. Федорова салон красоты открыла, Никитин кафе построил, на трассе зарабатывает. Сейчас много точек у него, а Зина тогда вышла замуж за Березкина. Он из уст Крыскиной полился рассказ». Мне не очень хотелось слушать историю о человеке, который не играет ни малейшей роли в судьбе Анжелики Зубовой, но потом понял, что госпожа Крыскина очень ценный источник информации. Надо крайне внимательно ее выслушать. Почему Зинаиду Яковлевну не любили в селе? Потому что ее отец в советские годы был начальником большого подразделения милиции, а мать служила прокурором. Яков взятки не брал. К нарушителям закона относился сурово. Юлия Михайловна всегда ратовала за самое серьезное наказание вору, взяточнику, убийце. В школе у их дочери друзей не водилось. Если девочка подходила к группе одноклассников, те вмиг замолкали. Любые разговоры при появлении Зины прекращались. Всем ребятам родители объяснили, что Зинка пойдет по стопам родителей и станет или милиционером, или прокурором. Вот сядет младшая Макова на должность, тут-то она вам все детские секреты и припомнит. То у приятеля пенал утащил, чужую шапку за забор кинул из-под тишка, в буфете булочку упер. Все забыли давно о своих поступках, а Зинка запомнит и посадит». Но, вопреки прогнозам, девочка поступила в педвуз, а после его окончания уехала в Москву. Родителей она навещала по выходным, Всегда одна, хорошо одетая, веселая, приезжала всегда с полными сумками. Шли годы, местные сплетницы ничего о Маковой не знали, но ходили разные слухи. Одни уверяли, что Зина прикидывается учительницей, а на самом деле служит надзирателем на зоне. Другие утверждали, что Маковой хватает денег отца-взяточника и нечистой на руки матери. Зачем их дочери работать? Потом она купила иномарку. А ведь Маковой тогда было всего ничего лет. Ох, и наворовали родители, на три жизни хватит. В 80-х старшие Маковы скончались. Зина похоронила на местном кладбище сначала отца, потом мать. И пропала. Добротный кирпичный дом Маковых долго стоял закрытым. Потом вдруг окна здания распахнулись, по селу пронеслась весть. Зинка вернулась в родные пенаты. Только сейчас она Зинаида Яковлевна, директор частной школы, в которой реабилитируют детей после тяжелых заболеваний и ДТП. И живет женщина не одна, вышла замуж за москвича Березкина. Альбина опять пошла к чайнику. В каждом селе такие Шерлоки холмсы есть, что все МВД вместе с ФСБ отдыхают. Неделя не прошло, как деревня узнала, что Сергей Петрович Зинаиду в ЗАГС не водил. Ему мать не разрешает жениться. Макова, похоже, не переживает, что отношения не оформлены. Живет пара припеваючи, денег у них прорва. Мужчина дал женщине средства на строительство гимназии. Зинаида теперь начальница, ест на золоте, спит в пуховых одеялах, небось, еще все деньги, украденные ее родителями, у государства не истратила. Спустя некоторое время после начала работы в гимназии Зинаиде понадобилась домработница. Макова столкнулась на улице со своей бывшей одноклассницей Соней Каретовой и спросила, нет ли у тебя на примете женщины из местных, ищу помощницу по хозяйству. То ли Зинаида забыла, то ли не знала, что ее мать в свое время посадила за решетку отца Каретовой, но вот Софья отлично помнила, из-за кого лишилась любимого папы. Для посторонних он убийца, бандит а вот для дочки — самый любимый, заботливый папа. Но Соня не прошла мимо Зины с высоко поднятой головой, не послала женщину. Наоборот, Каретова проявила внимание, дала контакт натальи Ведерниковой. «Неужели она не знала, что та алкоголичка?» — удивился я. «Кто? Сонька?» Конечно, она расчудесно понимала, к кому адресует Зину, просто хотела ей гадость сделать. «И получилось лучше некуда». Сначала, всем на удивление, Ведерникова прижилась. Работы у Маковой по дому было немного, дети отсутствовали, только двое взрослых. Пару месяцев Наталья трезвой ходила, а потом прибегает ко мне Ира Пешкова и с порога начинает. «Ой, чего тебе расскажу! Ой, не поверишь! Зинка родила мальчика, назвали его Робертом». Я ее перебила. Глупости, Макова уже не в том возрасте. Пешкова, как всегда, заспорила. Ей еще сорока, нет, сейчас и пенсионерки могут забеременеть. По телеку одну такую показали. Под семьдесят ей, а ребеночка себе на старости устроила, а мальчик умер. Я ей посоветовала в телевизор не глядеть, лучше хорошие книги читать. Если же младенцем на восьмом десятке обзавелась, то это не на старость утешение, а рабочие руки, чтобы за могилой ухаживать. Что касается Зинаиды, то как можно родить, если у тебя живота никто не видел? А про то, что Макова младенца на тот свет отправила, даже слышать не хочу. Хватит дурь нести.